Глава седьмая Сидя в ресторане с Иваном, я не могла не заметить, что он здесь в своей стихии. Официанты и персонал казались знакомы с ним. Обращаясь с особой учтивостью и вниманием, нас проводили к отдельному столику в вип-зоне, где звучала приглушенная музыка и царила уютная атмосфера. Ресторан дорогой. Из таких, куда впускают по строгому фейс-контролю. «Вы часто здесь бываете?» — спросила я, пока мы располагались за столиком. «Довольно часто», — улыбнулся Иван. «Мне нравится атмосфера здесь, и... и еда всегда на высоте». Официант подошел к нам с меню, и Иван взял одно из них, вежливо протянув мне другое. В его манерах чувствовалась уверенность и легкость, и я не могла не признать, что он был идеальным джентльменом. С одной стороны, мне это нравилось, а с другой — отдавала приторностью. «Может, вы разрешите, я выберу за нас обоих?» — предложил он, сверкая глазами. «Я хорошо знаю меню и обещаю, что вы не разочаруетесь». Я колебалась на мгновение, но потом кивнула, доверяя его выбору. «Хорошо, я в ваших руках». Звучит просто невероятно. Иван улыбнулся и повернулся к официанту, делая заказ. Он говорил с уверенностью, выбирая блюда, которые, как он сказал, были лучшими в ресторане. Я наблюдала за ним и ощущала смешанные эмоции. С одной стороны, вечер проходил приятно, Иван был очаровательным и внимательным, но с другой, мои мысли все еще возвращались к дикому». Я задавала себе вопрос, что бы он сказал, увидев меня здесь, и чувствовала, что моя связь с этим таинственным незнакомцем каким-то образом влияла на моё ощущение сейчас. Влияла на всё, о чём я думаю, как будто въедалась мне в мозги. Я не могла расслабиться, мне не хватало моего телефона, а ещё я боялась, что Лена прочтёт смски от Дикого. Я искренне надеялась, что сотовый сядет и выключится». Когда еда была подана, Иван начал рассказывать интересные истории о своих путешествиях и опыте. Я улыбалась и смеялась, наслаждаясь беседой, но часть меня все еще была где-то далеко, погруженная в свои размышления и сомнения. Лена, вы как будто где-то далеко, заметил Иван, прерывая мои раздумья. Простите, я немного рассеяна сегодня, призналась я, стараясь собраться с мыслями. «Все в порядке», — он улыбнулся. «Иногда мы все уходим в свои мысли. Но я надеюсь, что вам нравится вечер». Я кивнула, стараясь скрыть свое волнение. «Да, вечер замечательный. Спасибо вам за приглашение». «Расскажите о себе». «О ваших увлечениях помимо книг. Ведь есть что-то еще?» «Нет, я всецело отдана своим романам и воспитанию детей». «Их у вас трое». «Да, трое». «Дочка с особенностями развития. Вы невероятная женщина, Лена. Справляетесь совсем одна. Мне помогает старшая дочь, и у меня есть няня, но и моя работа дома. Я всегда могу быть со своими детьми 24 на 7». «Нужно иметь силу воли и терпения. А можно еще один вопрос?» «Да, конечно. У вас кто-то есть? В смысле, у вас есть мужчина?» «Да, то есть нет? Тогда или нет?» «Нет, у меня никого нет. Ваш муж давно умер? Чуть больше года назад?» «Да, рано еще свежее, я понимаю. Я искренне вам сочувствую. Наверное, вы не привыкли пока говорить, что у вас никого нет». Я рассеянно кивнула. Не стану ж я объяснять, что имела в виду не мужа. И даже не Женю, а знакомца по кличке Дикий. Но ведь его у меня на самом деле тоже нет». Мы продолжили разговаривать, и Иван рассказывал о своих приключениях, заставляя меня забыть о переживаниях хотя бы на время. Он был интересным собеседником, и я не могла отрицать, что его компания была приятной. Тем не менее, где-то в глубине души я чувствовала, что не готова к новым отношениям. Мое сердце все еще было привязано к прошлому, а загадочный Дикий добавлял в мою жизнь элемент неопределенности, который я не могла игнорировать». Как будто у меня и правда с ним что-то есть, и я ни черта не понимаю, почему возникли такие ощущения с кем-то виртуальным. В конце вечера, когда Иван подвозил меня домой, я поблагодарила его за прекрасно проведенное время. «Вы замечательная женщина, Лена», — сказал он, когда мы прощались. «Я был бы счастлив увидеть вас снова». Я улыбнулась в ответ. «Спасибо, Иван. Я подумаю об этом». Я позвоню. «Позвоните», — согласилась я, войдя в дом, ощутила облегчение. Встреча с Иваном была приятной, но я понимала, что мое сердце все еще не готово к новым начинаниям. Я почувствовала себя уставшей, но в то же время словно освободившейся от тяжелой ноши. Лера сразу же подбежала ко мне полное любопытства и волнения. «Мам, как все прошло, расскажи», — ее глаза светились ожиданием. «Сейчас, дорогая, мне нужен мой телефон», — быстро отреагировала я, ощущая, как нервы натягиваются, словно струны. «Где он?» «На кухне на столе», — ответила Лера, немного удивленная моим беспокойством. «Я поставила его на зарядку», — но не включала. Я поспешила на кухню и, увидев свой телефон, схватила его, быстро включила. Экран засветился уведомлениями о неотвеченных сообщениях от дикого. Мое сердце забилось сильнее, и я почувствовала, как в груди вспыхивает странное чувство, смесь волнения и страха. Написал, он все же написал. Открывая сообщение, я увидела ряд текстов от дикого и жадно прочитала каждый из них. Дикий, Алена, ты там? Дикий. Дал тебе подумать. Или ты уже подумала, и это твой ответ? Дикий, но пошли меня нахер в глаза. Я не обидчивый. все равно не пойду. Мне нравились его сообщения. Вот эта напористость, его грубость. Он так сильно отличался от прилизанного и такого какого-то правильного Ивана. И ведь это, наверное, ненормально. Должно же быть наоборот. «Мам, что случилось? Все хорошо?» Лера вошла на кухню. Да, все в порядке, дорогая, ответила я, пытаясь успокоить как ее, так и себя. Мне нужно было ответить дикому. У меня руки чесались, но я чувствовала, как волнение захлестывает меня, и я хочу это сделать, когда останусь одна. Пару секунд и я с тобой. Открывая чат, я начала печатать ответ, стараясь подобрать слова, чтобы не звучать слишком эмоционально. Лена. Прости за молчание, была на ужине и взяла не тот телефон. «Все хорошо. Я не собиралась тебя посылать». Отправив сообщение, я глубоко вздохнула, ощущая, как напряжение медленно спадает. Лера наблюдала за мной. Ее взгляд был полон нерешительности и вопросов. «Мам, ты уверена, что все хорошо?» «Ты выглядишь такой встревоженной», — сказала она, подходя ко мне. Я улыбнулась ей, стараясь скрыть свое волнение. «Да, дорогая, все в порядке. Просто мне нужно было кое-что написать. Но расскажи мне, как прошел твой вечер, как дети». Переключив внимание на Леру, я старалась отвлечься от своих мыслей о Диком и Иване. В глубине души я знала, что мои чувства к Дикому были сложными и запутанными, и мне предстояло разобраться в них. Лера рассказала мне о своем вечере, как она накормила младших, уложила их спать и затем устроилась с книгой». Я слушала ее, улыбаясь. Она приносила в дом вот эту заботу, комфорт. Никогда раньше не подумала бы, что мы станем настолько близки. Многое изменилось, и Лера тоже очень изменилась. «Итак, мам, как прошло твое несвидание свидание» с Иваном?» — спросила она с улыбкой. «Не свидание» — в точку. Я улыбнулась в ответ. «Ужин прошел хорошо. Иван действительно интересный и заботливый, но это просто не мое». «Мне кажется, я все больше убеждаюсь в том, что мне не нужны такие встречи, по крайней мере, сейчас». Лера кивнула, понимающе глядя на меня. «Ты знаешь, что лучше для тебя, мам. Главное, чтобы ты была счастлива. Так что если Иван не тот, кто тебе нужен, это нормально. Ты всегда говорила, что важно следовать своему сердцу». «Спасибо, моя рыбка», — сказала я, благодарная за ее понимание и поддержку. «Я действительно пытаюсь следовать своему сердцу, хотя иногда это и бывает сложно». А что насчет того парня в интернете? Ты собираешься с ним продолжать общаться? Лера с любопытством посмотрела на меня. Я вздохнула, чувствуя, как мысли о диком снова возвращаются. Я не знаю, Лера. Есть что-то в нем, что меня привлекает, но это все так сложно и запутано. Я должна хорошенько все обдумать. Только не торопись, мам. Дай себе время, сказала Лера, подходя и обнимая меня. Я крепко обняла ее в ответ, чувствуя благодарность за ее заботу и понимание. В моей жизни было много неопределенности, но одно было точно. Я была благословлена иметь такую замечательную дочь, как Лера. И, наверное, это стоило всего того, что мы прошли с ней вместе, чтобы обрести друг друга. В ванной я скинула себе одежду и включила теплую воду, пытаясь расслабиться и собрать мысли. Только я намылила губку, как услышала звук СМС на моем телефоне. На экране мелькнуло имя Дикого. «Дикий. Что за ужин? С кем ты была?» Его сообщение было неожиданным, и я почувствовала, как мое сердце забилось быстрее. Его ревнивый тон внезапно казался мне странно привлекательным. Я быстро обмоталась полотенцем и ответила. «Лена, ужин был с мужчиной, просто ужин, ничего больше». Я ждала его ответа, чувствуя, как внутри меня растет любопытство и волнение. Вскоре пришло его сообщение. «Дикий. Кто он? Откуда вы знакомы? О чем говорили?» Я улыбнулась, читая его сообщение. Его явное беспокойство и даже грубоватый напор непонятным образом завораживали меня. Как будто он имел право спрашивать. Но он спрашивал, и его нисколько не смущало, что он лезет в мою личную жизнь. «Лена». «Он просто знакомый. Мы встретились случайно. Ничего особенного. Тебе не кажется, что ты задаешь много вопросов?» «Дикий. Нет, не кажется. Я спрашиваю то, что хочу спросить. Не привык себе отказывать. Так о чем вы говорили, Алена? «О жизни. Просто болтали». Отправив сообщение, я стояла, держа телефон в руке и думала о Диком. Его ревность, хотя и выраженная через экран, казалась мне очень острым новым ощущением. В его словах было что-то такое, что пробуждало во мне чувства, о которых я давно забыла. «Дикий, я не хочу, чтобы ты встречалась с другими мужчинами». Я закусила губу, читая его слова. Его открытость и напористость вызывали у меня смешанные чувства. С одной стороны, это было смело и даже немного неприемлемо, но с другой я почувствовала странное возбуждение от его слов. «Лена, я разве давала тебе повод думать, что ты имеешь право мне что-то запрещать? Дикий, я не жду, пока мне дадут. Я беру». Это звучало очень двусмысленно, и мои щеки зарделись. «Дикий, где ты с ним познакомилась?» «Лена, почему это так волнует тебя, Дикий?» Я отправила сообщение, но в глубине души я уже знала «Ответ?» Его ревность и внимание заставляли меня чувствовать себя нужной и желанной, ощущения, которые я потеряла много лет назад. «Дикий, ты мне нравишься, Алена».